Глава 3. Потеря компетенции и синдром самозванца. Если вы все делаете правильно, больше заботитесь о команде, чем о себе, тратите время на людей и встречи, разруливаете возникающие вопросы, вместо того, чтобы кидаться с головой в работу, то вас накроет волна экзистенциальных проблем. Вам будет казаться, что вы уже не можете делать работу так же классно, как ваши подчиненные. Вам и окружающим, может казаться, что вы ничего полезного не делаете. Спойлер к этому разделу. Скорее всего, совсем избавиться от этих мыслей у вас никогда не получится. Если вы перестанете беспокоиться о том, о чем говорится в этих двух пунктах, значит, вы впали в старческий маразм или просто эволюционировали в топ-менеджера. Далее я немного порассуждаю об этих двух пунктах, и, может, кому-то станет чуть проще жить. Итак, начнем с потери компетенции. Если вы переживаете, что все занимаются делом, а вы только ходите на встречи и уже забыли, как настоящий пацан должен пересобирать ядро Linuxа, то рассуждение дальше для вас. Во-первых, никакую компетенцию вы на самом деле не теряете. Если вы когда-то были крутым специалистом, научились всему, чего требовала от вас работа, выполняли задачи лучше всех, иначе едва ли вас бы повысили, не так ли? То вы с большой вероятностью сможете все это проделать еще разок. Базовые навыки и знания глубоко укоренились у вас в мозгу и не могут испариться даже за очень долгий срок. У меня был перерыв в карьере на полтора года. Я очень переживала о том, как буду вливаться в рабочий процесс и есть ли у меня еще боевой задор. Так вот, никакие страхи не оправдались. Мозг очень быстро настраивается на нужный лад, и вы через месяц-другой начинаете работать с прежним качеством, если эти два месяца вы интенсивно трудитесь. А вот что на самом деле имеет место, так это то, что вы не можете изучать предметные области, нужные для работы, так же хорошо, как ваши сотрудники. Причем ввязываться в эту гонку — заведомо проигрышная затея. Простая математика. Вот сидите вы, думающие о своих задачах, задачах группы, ходите на встречи, общаетесь с заказчиками, А вот рядом с вами свободный от этой чепухи сотрудник. У сотрудника при прочих равных условиях банально больше времени и ресурсов для изучения новой области, чем у вас. Даже если вы в целом крутой специалист, все равно в каких-то деталях ваш сотрудник будет разбираться лучше. Если только у вас не команда стажеров, которых вы героически пестуете. Сохранять абсолютное техническое превосходство можно, только если у вас совсем небольшая команда из двух или трех человек. Так что секрет успеха — уметь быстро изучать базовые принципы, отличать, что можно отнести к фундаментальным знаниям, а что к моде. Бедные разработчики фронтенда тут могут многое поведать о перемене главной парадигмы разработки. Учитесь выделять главное и тратить время на понимание и изучение действительно важных вещей. Теперь обсудим ваше беспокойство о том, что вы ничего полезного не делаете. что все достижения — это успехи команды, что если вас убрать, ничего не изменится и тому подобное. Просто поверьте, что это неправда. Я видела слишком много ситуаций, когда команда отличных специалистов тонула и заваливала проект до момента, пока к ним не приходил хороший тимлит. Например, характерная болезнь команды программистов без толкового руководителя — это когда вместо выполнения по-настоящему важных задач все участники процесса начинают сами решать, какие задачи важны, и половина команды уходит в петлю бесконечного рефакторинга. Если, не дай бог, команде дали плохого руководителя, по-настоящему плохого, то команда начинает снижать темпы работы и разбегаться. Так что если ваша команда работает, никто не увольняется, вы выполняете задачи успешно и в срок, вы молодец и на своем месте. Даже если вы при этом не сделали ничего собственными руками, а исключительно подносили инструменты. Если паранойя, вызванная обозначенными ранее вопросами, заводит вас в тупик, успокойтесь. В той или иной степени это чувство испытывают почти все руководители, за редким исключением людей, которые работают в вечном огне. Вот несколько методов, которые помогают справляться с этим чувством. Выделяйте время на то, чтобы иногда самостоятельно выполнять задачи, которые помогут вам быть в тонусе. Успешное выполнение задачи, во-первых, приносит радость. а во-вторых, снимает тревожность. Только не забывайте, что вы не сможете спокойно поделать задачки. Вам придется периодически отвлекаться на другие проблемы, а переключение между задачами отнимает время и силы и мешает сосредоточиться. Старайтесь брать задачи по силам, и желательно те, которые не страшно будет завершить после дедлайна. Тогда в случае, если на вас навалятся административные обязанности, вы сможете отложить на время работу руками и спокойно разгрести завал. а потом вернуться к ней. Выпишите все дела, которые вы сделали за день. Беседы с подчиненными, встречи с заказчиками, совершенно все. Отметьте дела, которые можно было не делать совсем. Для остальных распишите, мог ли кто-то выполнить работу за вас. Будет ли лучше для всех, если вы передадите эти обязанности подчиненным, если это вообще возможно. По итогам упражнения вы либо поймете, что именно можно спокойно отменить, или делегировать, либо выясните, что на самом деле выполняете важную работу, и мало кто может вас заменить. Если вы достаточно давно работаете руководителем, оглянитесь назад. Были ли какие-то крупные проекты, которые состоялись благодаря вам? Случались ли крупные ошибки, которые вы исправили? Можно поговорить с вашими подчиненными и спросить, помогает ли им ваше участие в процессе. Понятно, что вы не станете задавать этот вопрос каждую неделю, но раз в полгода вполне допустимо. Для некоторых руководителей интересным способом избавления от синдрома бездельника может быть более глубокое погружение в проект, который разрабатывает команда. Когда мы настроили команду на стабильное выполнение спущенных сверху задач, можно начать задавать вопросы о том, правильно ли поставлены эти задачи в принципе. Также вы можете заняться благотворительностью, и в какой-то форме передавать ваш опыт и знания другим людям, если чувствуете в себе силы этим заниматься. Вы можете стать ментором для менее опытного руководителя, писать статьи про интересные проблемы на работе или читать лекции молодым сотрудникам. Это тоже помогает вернуть ощущение своей полезности. Поговорим теперь о случае, когда вы постоянно работаете в авральном режиме. В каких ситуациях это возможно? Вы по каким-то причинам не хотите или не можете делегировать обязанности подчиненным. Вы все время на связи, решаете срочные неотложные вопросы и сильно заняты. На всю команду ложится нагрузка, неадекватная имеющимся ресурсам. Вам просто некому делегировать задачи, все и так перегружены. Первая ситуация — это, как правило, болезнь начинающего руководителя. Рано или поздно люди устают работать в бешеном темпе и учатся правильно распределять задачи между членами команды. Вторая ситуация — печальные обстоятельства, с которыми просто приходится жить и не очень понятно, как из нее выходить, кроме как сокращая проект или снижая качество их реализации, либо надо требовать увеличить команду. Как бы то ни было, ситуация, когда руководитель всегда занят, довольно опасная. Если вы в обычном режиме не успеваете ходить на обед, то совсем непонятно, что вы будете делать в случае форс-мажора. Если какая-то серьезная проблема потребует вашего внимания, или вы не сможете ее решить, или вам придется перестать контролировать часть текущих задач, и в них, вероятнее всего, что-то взорвется. Так что если у вас синдром бездельника, это скорее хороший сигнал.